Глава 56. Артур не стал звонить в квартиру Капинуса через домофон. Он подождал, пока кто-нибудь выйдет из подъезда, и нырнул в тёмный проём. Поднявшись на ножный этаж, Артур прислушался. За дверью разливалась приятная музыка, кто-то играл на скрипке. В тот же момент открылась дверь соседней квартиры, и в проёме показалась женщина лет 80 Она оглядела Артура подозрительным взглядом и закрыла замки своей старенькой двери на полные обороты. «Да вы не бойтесь меня, бабуль, я полицейский». «Знаю я вас таких», — еле слышно проговорила женщина. «Вор и убийцы!» Она сверкнула недоверчивым взглядом Артуру в глаза и, схватившись за поручень, начала спускаться по лестнице. Артур спустился ниже и раскрыл удостоверение. «Бабуль, я, наоборот, защищаю от таких злодеев». «Защищает он». «А чего сюда пришёл?» «Меня не надо защищать, я сама». Она подняла клюшку вверх. «Кого надо, защищу в свои восемьдесят». «Я не сомневаюсь». Артур улыбнулся. «Соседа вашего пришёл проверить. Вы хорошо его знаете?» «Ну, знаю. Виталька там живёт». Воспитанный такой малый, худощавый, правда, кости одни, так и подумала, что помер от голоду. Да не помер он, живой, играет вон на скрипке. Да глухая я не слышу, жену ему надо, чтоб кормила. Я-то когда пирогов напеку, угощу бывает. Мы тут вообще дружно живём, помогаем, хлеб-соль делимся. К нему кто-то приходит? Да что ты!» «Кто приходит? Никого нет, один-одинёхонько. А ты точно полицейский?» «Да точно, вот же, я показывал». Артур снова достал удостоверение и раскрыл его. Память совсем дырявая. Бабуля просверлила взглядом лицо на фотографии и сверила его с лицом Артура, который в этот момент принял серьёзный вид для похожести. «Ну, похож. А чего вам от Виталия надо?» Да проверить, чтоб с голоду не помер. «Эта полиция так заботится?» «Конечно», — довольно произнёс Артур. «Может, вы ему постучите, чтоб меня не пугался?» «Грех не помочь стражам правопорядка!» Она постучала палкой по низу двери и громко заговорила. «Виталя! Виталя, открывай давай! Это баба Маша!» Музыка замолчала, а в дверях появился Капинос. Сегодня он был не при параде, будто недавно вставший с постели. На нём белая хлопковая майка и домашние брюки в клетку. Живой проведать тебя пришли. Давайте-ка я пройду. Вы ведь ждали меня? Артур с улыбкой смотрел на Капинуса. Да-да, проходите, безучастно произнёс тот. А вам бабмаш спасибо, сказал Артур наивной бабушке, закрывая за собой дверь. Капинус молчал в ожидании того, что Артур снова будет стараться вытянуть из него какую-то правду. Капинус решил молчать при любых действиях со стороны Артура, но пообещал себе, что если тот снова будет переходить границы, то он непременно обратится в прокуратуру. Однако, к удивлению Капинуса, ничего не происходило. «Ну что стоишь, штаны намокли? Где там фотка Зои, мне она нужна? С возвратом, естественно». «Зачем вам её фотография? Зачем, зачем? Для расследования. Но я не понимаю, при чем здесь Зоя?» «Слушай, Капинус, ты знаешь, где она?» «Нет». «И я нет, поэтому нужна фотография. Так что давай просто принеси мне её». «Не вынуждай меня писать протокол, изымать и так далее. Иначе сможешь обратно забрать только когда закончится расследование. А так ты принесёшь. Я щёлкну на телефон и бывай». «Ну, хорошо, если надо». Капинус принёс фоторамку где они с Зои на фоне филармонии. Артур сделал несколько снимков и протянул Капинусу рамку. Не выпуская её из рук, Артур приблизился к музыканту и задал вопрос, с которым и собирался прийти. «Ты вспомнил, где вчера был?» «Если вы будете меня пытать, я позвоню в прокуратуру. Вам должно быть известно, что это незаконно». «Пытать?» Артур рассмеялся. «Я похож на того, кто пытает, хотя...» «Да, и кстати, что ты знаешь о законе, Капинус? Просто поверь, что до истины я доберусь и попробуй мне в следующий раз не открыть дверь. Чао!» Артур вышел, не закрыв за собой дверь. Вскоре по городу были развешаны листовки с фотографией Зои Растер с пометкой «Разыскивается пропавшая без вести». Жёлтый берет — Мелкие кудри почти до плеч, красивая улыбка и сверкающий взгляд. Здесь Зоя была счастлива.